Минут через двадцать Страйк с перекошенным лицом и стиснутыми зубами появился из кабинета. «Тупой придурок, зараза!» — были его первые слова. «Нет!» — выдохнула Робин. «Слушать ничего не хочет». Страйк был настолько взвинчен, что заметался, хромая по тесной приемной. «Он отправил в лабораторию ту тряпку из щулана и оказалось, что на ней кровь Куайна». «Большое дело. Он мог порезаться много месяцев назад. Этот болван до того упивается своей версией, что...» «Ты хотя бы посоветовал ему выписать ордер?» «Придурок!» — заорал Страйк и со всей силы грохнул кулаком по металлическому стеллажу. Робин вздрогнула. «Но он же не сможет отрицать, когда экспертиза подтвердит...» «Дьявольщина, Робин, в том ты -то вся и штука!» Он развернулся к ней. Если он не рискнет провести обыск до получения результатов экспертизы, то искать будет нечего. Но ты успел рассказать ему про пишущую машинку? Если этот кретин не понимает того, что само прет в глаза... Робин не стала расспрашивать дальше. Она лишь следила взглядом, как ее босс, наморщив лоб, расхаживает туда-обратно и не решалась заговорить о том, что ее тревожило. «Сучонок!» — прорычал Страйк в шестой раз, проходя мимо ее стола. «Выбора нет. Только Ал. пробормотал он, снова доставая мобильный. «И Ник!» «Кто такой Ник?» — Робин отчаянно пытался уследить за его мыслью. «Его жена — адвокат Леоноры», — ответил Страйк, нажимая на кнопки. «Мой старинный приятель, гастроэнтеролог». Хлопнув дверь, он вновь скрылся в кабинете. От нечего делать, Робин с тяжелым сердцем вскипятил чайник и заварил чай. Кружки успели остыть. Когда Страйк через пятнадцать минут появился в приемной, вид у него был поспокойнее. «Ладно», — сказал он и хлебнул остывшего чая. «Есть один план, и ты мне понадобишься. Готово?» «Конечно», — сказала Робин. Он вкратце изложил ей задуманное. План был дерзкий, требовавший изрядной порции удачи. «Ну, как?» — спросил Страйк. «Без проблем», — ответила Робин. «Может, обойдемся и без тебя?» «Вряд ли», — усомнилась Робин. «Но, с другой стороны, ты можешь оказаться главным звеном». «Да», — сказала Робин. «У тебя точно нет возражений?» Страйк посмотрел на нее в упор. Ну «Говорю же, никаких проблем». Повторил Робин Я охотно это сделаю, просто. Она замялась. Мне кажется, он. Что? резко поторопил Страйк. Мне кажется, здесь нужен тренинг, сказала Робин. А вот оно что. Страйк не сводил с нее глаз. Да, пожалуй. Срок, вероятно, до четверга. Сейчас уточню дату. Он в третий раз исчез за дверью кабинета. Робин опять вернулась за стол. Ей отчаянно хотелось внести свою лепту в поимку убийцы Оуэна Куайна, но она так и не решилась договорить до конца начатую фразу. «Мне кажется, он меня заметил».